26. 2019. Робби Мы снова на дороге. Обстановка изменилась. На улице темень, но судя по знаку с собакой Динго, мы в Австралии. Мимо проносятся низкие кусты, за которыми пустота, море. В голове по-прежнему пульсирует, но пульсация постепенно затихает, тускнеет. Вместе с образом Джен в ирландском пабе. Джен за несколько мгновений до нашей встречи. Я до сих пор помню ее вкус, когда мы потом целовались у нее в квартире. И этот радостный трепет у меня в груди. Не думаю, что я когда-либо еще испытаю чувства, похожие на те, что испытывал тогда, в самом начале нашего знакомства. Она... Это лучшее, что было в моей жизни. Джен переключает передачу и начинает копаться в приложении на телефоне. Она смотрит в сторону моря и сбрасывает скорость. Вокруг все словно в тумане и кажется крайне небезопасным. Она съезжает на обочину. Ни одной машины поблизости. Глубокая ночь. Ей не хватает острых ощущений. Джен останавливает машину, открывает дверцу и выходит наружу. Темнота непроглядная. Единственный источник света — луна. Джен отходит подальше, в кусты, наверное, в туалет, и я тоже выбираюсь из машины. Пространство передо мной переходит в бесконечный пляж, а потом в океан. Я слышу плеск волн. Представляю, какой потрясающий вид будет утром. Видимо, Джен намеренно выбрала это место. Через пару минут она возвращается, обходит машину сзади, забирается на заднее сиденье и запирает дверцы. Накрывшись одеялом, она ложится на спину и закрывает глаза. Позади меня ракочет океан, и я представляю, как утром она идет на пляж. У меня появилась одна идея. Мое сердце подскакивает в груди. Я понял, что еще могу для нее сделать. И хотя мне не раскрыть ее тайну, хотя у нас осталось совсем мало времени на этой земле, на миг меня переполняет счастье. Я надеюсь, что это сработает. Надеюсь, мы задержимся в этом воспоминании еще ненадолго. Джен. Светло. Какой-то грохочущий звук. На мгновение ей становится не по себе. Она чувствует себя дезориентированной, как будто не понимает, где находится. Все еще в Южной Америке, в горах. Она открывает глаза и видит над головой металлическую крышу автомобиля. Западная Австралия. Пляж. Теперь она вспомнила и вдруг ее охватывает возбуждение, как в детстве, когда они ездили на северо-восточное побережье и останавливались в коттедже. Она просыпалась под крики чаек и вдыхала аромат свежесваренного кофе, зная, что пляж весь день будет безраздельно принадлежать ей. Там еще была большая спиралевидная раковина, которую мама прикладывала к ее уху, когда они приезжали. «Ты слышишь море, Дженни?» Она садится, взевает. Машина каким-то образом оказалась прямо на пляже, как будто кто-то передвинул ее задним ходом. Дверца открыта, и она видит, что находится на плотном песке, а впереди мягко плещутся волны. Как, черт побери, я здесь оказалось? На секунду она запаниковала. Может, заснула за рулем? Или машина укатилась сама? Джен переводит взгляд на небо, на теплое золото на горизонте, плавно перетекающее в синеву. Вода перед ней отражает эту картину, мерцая в лучах нового солнца. И внезапно ее охватывает необычайное умиротворение. Неважно, как она сюда попала, даже если это было рискованно. Потому что по какой-то непостижимой причине сейчас она чувствует себя в полной безопасности. И это невероятное ощущение. Она выходит из машины. На пляж уже опустилась жара. Даже не оглядевшись по сторонам, Джен скидывает футболку, шорты и все остальное и остается полностью обнаженной. Шлепает по песку и вбегает в полосу прибоя. Прохладная вода хлещет по ее икрам, бедрам, животу. Сердце бешено колотится, она визжит. Погружаясь в соленую воду, она видит над собой небо, огромное и прекрасное, и слышит рокот моря. Робби. Улица, заполненная людьми. Город. Автобус отъезжает, Джен стоит на обочине, я рядом с ней. Она сверяется с картой в своем телефоне, по-прежнему не подозревая о моем присутствии. Но я чувствую себя прекрасно. Получилось. Она проснулась вместе с видом на море, как она всегда мечтала. Дункан говорил, что однажды ее мечта сбудется, и я уверен, он сделал бы для этого все возможное, будь у него хоть малейший шанс. Приятно было наблюдать, как она плещется в море, видеть, как она счастлива. Если она сохранила в памяти этот момент, значит, по крайней мере, он принес ей радость. Вот что важно. В этом весь смысл. Джен уходит, я следую за ней. Где мы находимся? Кажется, я здесь уже бывал. На ее пыльном рюкзаке багажная лента. Сидней. Сентябрь. Значит, она путешествует уже четыре месяца. А еще это значит, что мы приближаемся к ноябрю и... к машине. Осталось всего два месяца. Черт. Ну ладно. Как бы то ни было, время еще есть, если мы продолжаем возвращаться в ее прошлое. У нас еще есть время. Из-за облаков пробиваются жаркие лучи солнца, и я, прищурившись, смотрю на него. Странно, мне всегда казалось, что зима в Сиднее мерзкая. Мы проходим мимо старых скрюченных деревьев. «Надо же, я и забыл, что в этом городе есть такие деревья. Я помню, какими странными они мне показались, когда мы с Марти в первый раз приехали в Сидней. Как будто я попал в Зазеркалье». Люди с размытыми лицами в деловых костюмах со стаканчиками утреннего кофе спешат на работу. Джен обращает внимание на девушку, проезжающую на велосипеде. В леггинсах, кроссовках, с рюкзаком за спиной. Примерно так выглядела бы Джен, отправляясь на работу в больницу. Она смотрит вслед этой девушки довольно долго. Неужели она начала скучать по работе? Перейдя оживленную улицу, мы заходим в неприметное кафе. Заказав у стойки черный кофе и пирожное, она садится на одну из длинных скамейков входа. Если бы я был с ней, то непременно уговорил бы ее поискать какое-нибудь особое местечко, где взвешивает каждую крупинку, чтобы создать настоящий шедевр. Джен всегда была снисходительна к моим дурацким причудам в отличие от отца. Я мысленно переношусь в тот день, когда мы отмечали его 70-летие, в сентябре. Родители готовились к этому событию целую вечность. Выбирали поставщиков продуктов, заказывали шатры, украшения и прочее. И когда, наконец, этот день настал, все стало напоминать какую-то гребаную свадьбу. Там были все наши родственники и целая толпа родительских друзей. Это был один из вечеров бабьего лета. Мы, слив, сидели в саду и пили шампанское. Она завела разговор об отпуске и спросила, не хочу ли я отправиться на выходные в Рим. И внезапно у меня случился настоящий приступ к лаустрофобии. К тому моменту мы с Лив, типа, встречались уже где-то шесть месяцев, и меня это, типа, вполне устраивало. Рим был слишком романтичен для таких отношений. Я попытался найти какую-то причину, чтобы отказаться, ресторан, какие-то дела, а она будто взбеленилась, заявила, что я морочу ей голову. Она скрылась в доме, а я продолжил пить в одиночестве. Все вокруг меня раздражало. На работе одни проблемы, Лив злится, и я начал осознавать, что по-прежнему люблю девушку, которая исчезла с лица земли. Когда я пришел в шатер, вечеринка была в самом разгаре, а я был почти невменяем. Смутно помню, что Кирсти и Фай пытались выставить меня на улицу, но это окончательно вывело меня из себя. Я чувствовал на себе укоризненные взгляды пафосных родительских друзей, которых ничего, кроме внешних приличий, не волновало, как и моего отца. По крайней мере, так мне тогда казалось. Вполне возможно, что он просто сгорал от стыда из-за такого сына, как я. Я начал танцевать, но все плыло перед глазами. Кажется, я попытался с кем-то вальсировать, но следующее, что я помню, как я лечу куда-то в сторону прямо на музыкантов. Помню крики, грохот цимбал, и вот мое лицо уже впечаталось в жесткий деревянный пол. Тишина. Несколько мгновений я просто лежал там, пока кто-то меня не поднял. А рядом стоял папа с багровым лицом. Я знал, что это стало последней каплей. Салон «Последний шанс». Популярное название баров в США во время Сухого закона. 1920-1930 годы расположенных рядом с районами, где алкоголь был под запретом. Название напоминало посетителям о том, что это их последний шанс легально выпить спиртного. «Пошел вон», — процедил отец сквозь зубы. «И на этот раз, когда я ушел, никто не бросился за мной. Никто не пришел проверить, как у меня дела. Позвякивание чайной ложечки. Джен рядом со мной делает глоток кофе. Мы ведь так и не попутешествовали с ней по-настоящему». Я как будто только и делал, что все портил, портил людям жизнь. Я был слишком эгоистичен, чтобы задумываться, как мои поступки влияют на других людей. Она достает из сумки телефон, начинает печатать сообщение, останавливается, удаляет большую часть написанного, снова печатает. Интересно, кому она пишет. Я наклоняюсь, чтобы прочитать. Текст сообщения не разобрать, но зато видно, кто адресат. Дункан you